Глава двадцать шестая. Радуйтесь новому дню. Потом было настоящее утро. Было платье, опять новое, прическа. Леди Диана, уже свежая и нарядная, пришла помочь и командовала горничными. Туфли снова те самые, бальные. В этих туфлях все получалось. И изящно двигаться, и кланяться. Так что надеть их было необходимо. Браслет на руке спрятался под длинный рукав платья. И кольцо с аметистом, искристым глубокого фиолетового цвета, очень красивым. А Зельма и не мечтала никогда о таком колечке. «Леди не желает надеть вуаль?» «Нет, леди не желает. Пусть». Колдун снова заглянул, чтобы поводить вокруг нее магическим кубиком. А после — король. «Как спалось, моя дорогая?» — спросил он с мягкой усмешкой. «Прекрасно, ваше величество. Чистая правда. Восхитительно спалось, только мало». «Нас ждет интересное утро. Готово?» Он смотрел ей в глаза. И на миг ей показалось, что он обо всем догадался. «Но нет же. Откуда бы?» «Да», — она кивнула. «Я готова». «Боишься?» «Боюсь». «Не стоит. Для тебя это уже ничего не изменит. К тому же Таух не сомневается в результате проверки», — сказал король на прощанье, целуя ей пальчики. «Ах, это проверка крови. Правнучка она маркизу или нет?» Об этом она как раз не волновалась, потому что попросту забыла, кто победит на кружевном состязании. И еще еловая шишка. Король девица Остальные тоже. «Нужна лента», — заявила она горничной, под цвет платья. «Я надену шишку вместо подвески. Или лучше приколоть к плечу, вот так», — она приложила. «Прости, но зачем?» Воскликнула Диана, которая, когда в комнате был король, тактично удалилась в гардеробную, а теперь появилась и была в недоумении от странного выбора украшения. А Зельма только улыбнулась и, самолично закрепив на шишке ленту, надела. «Что-то будет. Фея ничего не требует просто так. Наверное, они, и фея с королем, могли бы подружиться». «Они с Дианой появились в зале, когда все, должно быть, собрались». Длинный стол был накрыт, но никто не садился, потому что король стоял у окна и разговаривал с графом Карри. Дамы тоже разделились на группы и беседовали. Несколько пожилых леди сидели на стульях у стены. «Ах, я умру от волнения до того, как мы узнаем результат», донеслось до слуха Зельмы. Конечно, многие тут были родственниками участниц состязания. И когда еще такой пустяк, как кружево, был предметом стольких волнений? Все хотели бы выиграть приз, даже те, кто трезво оценивал свои шансы. На приход Дианы и Азельмы поначалу не обратили внимания. Потом их заметила графиня Карри. Она разговаривала с какой-то пожилой леди, но тут же оставила ее и подошла. «Вы еще тут, милочка? Леди Трое не нашла вас?» Диане она еле заметно кивнула. «Вероятно, не нашла ваша светлость», — улыбнулась Азельма. «А я не искала встречи». Как ни странно, этим утром Азельма не испытывала ни малейшего трепета перед этой важной дамой. Графиня приблизилась к ней вплотную и тихо заговорила. «Послушайте, девочка, я искренне сожалею о недоразумении, но давайте же договоримся. Ваша внешность восстановится, вам не следует здесь оставаться. Сейчас я дам вам денег, и вы немедленно уедете. Ведите же себя, наконец, как достойная девушка. И я позабочусь о вашей судьбе, не сомневайтесь». Она больно вцепилась пальцами в руку Азельмы. «Не думаю, миледи, что мне стоит уезжать». Она высвободила руку и отступила. «Позвольте мне подойти к его величеству». Только этого не хватало. «Что-то о себе возомнило», — рассердилась графиня. «Его величество будет не до тебя. Хочешь, чтобы тебя вывели силой?» Сердилась она тихо, шепотом. К счастью, король заметил и подошел. «Простите, я отвлекся», — извинился он. «Спасибо, тетушка мод что вы так любезны с этой девушкой». «Конечно, дорогой. Она ведь твоя гостья, как я понимаю», — кисло улыбнулась графиня. «Но моя гостья? Хорошо, пусть так». перебил король. «Нам надо покончить с одним делом до завтрака, Меледи. Мы сейчас проверим кровное право моей гости на один весьма высокий титул». Король развлекался, и ему это нравилось. «Что такое?» — заморгала глазами графиня. «Видите ли, расследование показало, что леди Азельма правнучка и единственная наследница герцога Фаджера. Если это так, то через минуту она станет маркизой Элтон, как я и обещал герцогу. Мы говорили об этом, помните? Она?» Графиня так удивилась, что больше ничего не сумела сказать. Так и осталось стоять с приоткрытым ртом. Между тем, слуги быстро внесли небольшой столик, на который колдун Таух поставил горящую свечу, И разложил какие-то артефакты. Король подвел Азельму к столику. «Мне потребуется капля вашей крови, леди», пояснил колдун, вынимая крошечный нож. «На этом шелке кровь герцога». Азельма протянула руку. Умелый быстрый прокол, алая капля, упала на шелк. Пламя свечи вдруг стала расти, вытягиваясь в тонкую огненную нить, и остановилась на высоте выше человеческого роста. «Вот и все, ваше величество!» Довольно улыбнулся колдун. «Вы видели? Подтверждено. Леди — кровная наследница герцога». «Вот и прекрасно». Король тоже был доволен. Ему принесли приготовленный заранее пергамент, на котором уже все было написано. Ну, конечно, самые важные документы до сих пор составляют на пергаменте. Такие труднее подделать магически. Колдун подвинул чернильницу. А откуда в его руке взялось перо, никто не разглядел. Хотя теперь никто в зале не отводил глаз. Девица, которая так скандально появилась на балу, и ради которой король вдруг обидно пренебрег остальными, наследница богатого и влиятельного Фаджера. Так не бывает. Хотя, если король знал заранее, это кое-что объясняет. Король поставил подпись, сказал громко. «Поздравляю, Маркиза!» И Азельма, загодя наученной Дианой, присела в глубоком поклоне. Туфельки феи и тут помогали. Все эти поклоны у Азельмы тоже прекрасно получались. «Откуда у тебя такая чудесная вещь?» «Теперь король заговорил негромко». «О чем вы, ваше величество?» «Не поняла Азельма». Он показал. «Шишка. Только теперь это была не еловая шишка на шелковой ленте. Это было золотое, искусно сделанное украшение в виде шишки, сверкающая алмазами, которые перемежались кое-где алыми рубинами, синими сапфирами и густо-зелеными изумрудами». «Шишка — геральдический знак Элтонов?» «Я не знала». «Это подарок феи. Или шута, потому что это одна из тех самых шишек». «Вы полны сюрпризов. Вот что. Я точно больше не оставлю тебя одну ночью. Пусть фея беседует со мной», — сверкнул глазами король. «Она заверила меня, что это был последний раз», — скромно опустила взгляд Азельма. «Посмотрим. А пока пора завтракать». Он знаком предложил опереться о его руку. Хотя тут, кажется, уже ни у кого не было аппетита. «Примите мои поздравления, леди Азельма». Графиня Карри опять приблизилась, теперь под руку с мужем. «Такая радость для герцога! Правда, милорд?» Выглядела при этом графиня так, словно хлебнула уксуса. «Поздравляю, леди!» — поддержал ее граф. Это было сигналом остальным, потому что потом все присутствующие тоже начали ее поздравлять. Она вздохнула с облегчением, когда эта церемония наконец закончилась. Аппетита у нее тоже не было, так что она лишь выпила душистого клюквенного морса, который был здесь необыкновенно хорош.